Глава 7: Почему я это чувствую? Управление эмоциями. Эмоциональная боль – вот что заставляет нас совершать неполезные копинг-поступки. Ощущая боль, вы стараетесь избавиться от нее и реагируете соответствующе. Но ваши реакции не избавляют от боли, а наоборот, приумножают ее. Несмотря на все усилия, Вы не можете избавиться от болезненных эмоций или негативных мыслей. Они продолжают появляться. Так что же делать с болезненными эмоциями, когда они всплывают на поверхность? Изучать стратегии их принятия. Да, надо принимать свои болезненные эмоции. Вы, вероятно, недоумеваете, зачем мне учиться принимать их, если они причиняют мне боль. Давайте посмотрим, что происходит, когда появляются эмоции, вызванные активирующей основное убеждение ситуации или взаимодействием. У вас возникают сильные чувства, они болезненны и, вероятно, напоминают вам о похожих неприятных моментах из прошлого. В такой ситуации вы рискуете утратить связь с настоящим и начать реагировать неполезными и разрушительными способами. Ваша история давно в прошлом, но когда вы сталкиваетесь с активирующим основное убеждение переживанием, эмоции и ощущения возникают очень знакомые и легко затмевают тот факт, что вы находитесь в ином пространстве и времени. Помните снежный шар Келли из Сан-Франциско, описанный в главе 3. Хотя в Сан-Франциско по-прежнему существуют те же достопримечательности, городской ландшафт сильно изменился. Того дома, в котором мы живем сейчас, не существовало, когда была запечатлена сценка из этого шара. Тогда трансамериканская пирамида была одной из нескольких высотных зданий в городе. Теперь к ней присоединились десятки других небоскребов. Это я к тому, что ваш снежный шар – тот, который активируется событием-триггером в прошлом. Он заключает в себе момент болезненных переживаний, которые привели к формированию основных убеждений. Упражнение «Создайте свой снежный шар». Вспомните какое-нибудь болезненное событие из прошлого. Ответьте на следующие вопросы в своем дневнике. «Где разыгрывалась сцена для вашего снежного шара?» Кто они, люди в вашем снежном шаре? Что сцена в вашем снежном шаре значит для вас? Какие эмоции связаны с вашей сценой? Можете ли вы теперь распознать болезненные эмоции, появляющиеся, когда активируются основные убеждения, связанные с вашим прошлым? Получается ли у вас вернуть свое сознание обратно в настоящее, сопротивляясь побуждению выдать старую поведенческую реакцию? Можете напомнить себе, что ваши негативные мысли и сильные эмоции оттуда, из снежного шара прошлого? Помните Эмму из главы 3? Девушку, чьи родители развелись, когда она перешла в выпускной класс школы? Давайте взглянем на ее упражнение со снежным шаром. Где разыгрывалась сцена для вашего снежного шара? На пляже. Кто они, люди в вашем снежном шаре? Только я стою и смотрю на океан. Что сцена в вашем снежном шаре значит для вас? Я одна, потому что чувствую себя брошенной родителями, когда они развелись. Мне кажется, что они подвели меня финансово и эмоционально. Оба были эмоционально недоступны, ни один из них не дарил мне любви и наставлений, которые были так нужны во время поступления в колледж. Океан символизирует все, с чем мне пришлось справляться самой. Он огромен, бесконечен, он подавляет, так же, как мои проблемы» какие эмоции связаны с вашей сценкой. «Я напугана», «Одинока», «Разгневана», «Печальна». Вы также можете создать новый снежный шар, который символизирует ваше настоящее или будущее. Наполните его чем-то, символизирующим ценности, которые вы выявили в главе 5. Любые вещи, напоминающие, что вы больше не присутствуете в этой сцене старого снежного шара и что вам нет нужды реагировать так, будто вы по-прежнему там. А еще ваш новый шар может быть заполнен просто снегом, символизирующим вашу открытость возможностям настоящего и будущего. Толерантность к эмоциям Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, вызывающей негативные эмоции, как вы справляетесь с ними? Когда чувствуете, что стремительно теряете контроль, как справляетесь со своей болью? Вы тут же набрасываетесь на человека, который спровоцировал этот поток негативных эмоций? Убегаете прочь, избегаете коммуникации и опрокидываете несколько порций спиртного в попытке забыться? ваш разум остается сфокусированным на случившемся, настолько, что вы уходите в себя, не можете больше ни о чем думать и не спите по ночам? Есть три вещи, которые поддерживают наши эмоции. Первое. Размышление, обдумывание болезненного переживания снова и снова. Второе. Избегание нежелание смотреть в лицо эмоциям и принимать их. Третье. Поведение, движимое эмоциями, разрушительные и вредящие отношениям реакции. Подозреваю, вы уже приходите к пониманию, что пользы от этих реакций никакой. Переживание эмоции – это стимул к действию. Главное – выбрать такое действие, которое не ухудшит ваше состояние, ситуацию или отношения. Навык, который гарантированно поможет вам, называется толерантностью к дистрессу и является составляющей диалектической поведенческой терапии DBT, разработанной Маршей Линнехан. Толерантность к дистрессу не подвергает вас риску длительных побочных последствий. Ее главная цель – помочь вам пройти через кризис без ухудшения ситуации. И осознанность необходима для принятия правильного решения. Цена ваших копинг-стратегий. В книге «Рабочее пособие по навыкам диалектической поведенческой терапии» представлено упражнение Помогающая осознать, во что нам обходятся неполезные копинг-стратегии. Я адаптировала это упражнение для своей книги. Прежде чем мы начнем, просмотрите свои ответы на упражнение «Выявление ваших поведенческих реакций из главы 3. Теперь помня о них, выявите свои неполезные копинг-поступки и определите их итоговую цену, опираясь на список, который вы найдете в PDF-приложении к этой книге. Запишите их. Я включила в список категорию «Другое». Используйте ее, чтобы записать любые дополнительные важные для вас поступки и их цену. Это упражнение может дать мощный эффект. Иногда мы не осознаем истинную цену своих неадаптивных поступков, Пока не увидим их в черно-белом цвете. Очень быстро становится ясно, что поступки, которые вы совершаете, ощущая нестерпимую эмоциональную боль, не только не полезны, но и разрушительны. Они быстрый переход от боли к страданию. Помните: избегание боли при помощи неполезных реакций способно отвлечь, но только временно. Я уже говорила и повторю снова. Боль неизбежна. Это часть человеческого бытия. Однако, можно избежать двухголового братца боли, страдания. Если вы справляетесь с болью, совершая неполезные, неадаптивные поступки, то создаете страдания. Ваша цель – управлять болью, применяя полезные действия. Делайте это правильно, и вам никогда не придется испытывать страдания, вы сможете исключить его из своей жизни. Это в вашей власти. Пора определить здоровые и полезные адаптивные поступки, которые вы можете пускать в ход, когда срабатывают триггеры и вас одолевают негативные эмоции. Как пробиться сквозь эмоциональный туман? Представьте себе, что едете по шоссе и вдруг въезжаете в туман, который мешает вам видеть дорогу и машины вокруг. Вы продолжали бы ехать со скоростью 100 км в час или замедлили бы движение, съехали на обочину и подождали, пока туман рассеется. Вероятнее всего, вы сделали бы второе, потому что сохранение прежней скорости при таких условиях рискованно и опасно. Теперь представьте, что входите в густой туман подавляющих эмоций. Осознанно тормозите, паркуетесь и ждете, пока видимость станет лучше. Прежде чем вернуться к ситуации, с которой столкнулись. Дожидаясь рассеивания тумана болезненных чувств, можно заниматься отвлекающей деятельностью. А что входит в категорию «отвлекающей деятельности»? любое полезное занятие, способное отвлечь от трудных эмоций, которые вы испытываете. Таким образом вы обеспечиваете себе передышку, во время которой накал эмоций спадает. Будет легче принимать полезные решения, когда ваши негативные чувства станут более управляемыми, и вы несколько дистанцируетесь от них, обычно время лечит. Отвлекающие занятия это не попытки избежать эмоций. Они нужны, чтобы позволить туману рассеяться, а видимости улучшиться. Отвлечение – это способ сохранить свою безопасность в данный момент, предотвращающий поступки неполезные и нездоровые. Ниже приведены примеры отвлекающих занятий. Изучив список рекомендаций, вы составите собственные, личный план отвлечения, основываясь на своей ситуации, доступном времени, возможности и уместности того или иного занятия. Физические нагрузки. Будут полезны любые формы физических нагрузок. Они высвобождают эндорфины, естественное болеутоляющее и антидепрессант – которые поднимают настроение и способствуют благополучию в целом. Кроме того, они снижают уровень кортизола, гормона, связанного со стрессом, и повышают самооценку. Физическая активность может позитивно влиять на кровяное давление, массу тела, полезно при сердечных болезнях, диабете второго типа, бессоннице, депрессии, тревожности, Положительно влияет на плотность костей, мышечную силу, иммунную систему и подвижность суставов. Вдобавок упражнения усиливают приток крови и кислорода к мозгу и увеличивают количество химических веществ – дофамина, глутамата, норопинефрина и серотонина, помогающих когнитивным функциям. К тому же они увеличивают выработку факторов роста, которые способствуют и помогают образованию новых нервных клеток. Иными словами, вы не только отвлекаете себя от нездоровых и неполезных поступков, но и совершаете действия, дающие вам позитивные психологические и физические преимущества. Существуют убедительные аргументы в пользу выбора одного или нескольких видов физической активности, когда необходимо прибегнуть к отвлекающим действиям. Нужны идеи? Вот их частичный список. Вдохновляйтесь. TRX тренировки. Аквааэробика. Активные прогулки. Аэробика. Бадминтон. Балет. Бальные танцы. Баскетбол. Бег. Боевые искусства. Бокс. Боулинг. Виндсерфинг. Водное поло. Водные лыжи. Волейбол. Гандбол. Гольф. Гребля. Дартс. Езда на велосипеде. Зумба. Йога. Кайтсерфинг. Катание на коньках. Катание на роликах катание на скейте, катание на снегоходах, каякинг, конный спорт, конькобежный спорт, кроссфит, лакросс, лапта, лыжи, настольный теннис, парусный спорт, пеший туризм, пилатес, плавание, прогулки, Прыжки со скакалкой, растяжка, регби, рыбалка, серфинг, скалолазание, снорклинг, теннис, тяжелая атлетика, фехтование, фрисби, футбол, ходьба на снегоступах, яхтинг, другое. Хобби и особые интересы Другим отвлекающим занятием может быть хобби. Если есть что-то такое, что вы всегда хотели попробовать или делать чаще, вспоминайте об этом в виде деятельности сейчас. Вот список для вдохновения. Бильярд, ведение дневника, вязание, живопись, игра на музыкальном инструменте, карточные игры, компьютерные игры кулинария, литературное творчество, медитация, наблюдение за птицами, посещение ресторанов, походы в кино, прогулки с собакой, просмотр спортивных матчей, путешествия, работа по дому, ремонт машины, решение кроссвордов, рисование, рукоделие, скраббукинг, Уход за домашними животными, фермерство, садоводство, фотография, церковная деятельность, чтение, шитье, шопинг, другое. Волонтерство. Когда активируются ваши основные убеждения и вас переполняют негативные эмоции, все, кроме ваших переживаний, перестает иметь значение. Более того, ощущение «все дело во мне» – часть проблемы. Вот поэтому отвлекающая деятельность хорошее решение, особенно когда вы фокусируетесь на ком-то другом, чтобы отвлечься от себя. Мало найдется на свете дел, приносящих такое же удовлетворение и позволяющих также забывать о своих проблемах, как помощь кому-то другому. Например, Можно пойти раздавать еду бездомным или просто предложить выгулить собаку престарелого соседа. Вот волонтерские идеи. Библиотеки, больницы, внешкольные образовательные программы, детские клубы, дома престарелых, донорство, Красный крест, музеи, наставнические программы, общественные детские сады, общественные экологические проекты, организация помощи при катастрофах, парки и места отдыха, пожертвование продуктов и одежды приютам, политические организации, приюты для бездомных, приюты для животных, программы повышения грамотности, продовольственные банки, репетиторство строительство жилья для бездомных, усыновление бездомного животного, хосписы, другое. Задачи из списка дел. Еще один отличный способ отвлечься, разобраться со списком дел. В него могут входить повседневные домашние дела, организационные задачи или личные проекты. Вот пример. Глажка, малярные работы, мытье окон, мытье полов, очистка плинтусов, перестановка мебели, полировка металлических поверхностей, разбор шкафа, разморозка и мытье холодильника, смена постельного белья, сортировка почты, составление фотоальбома, стирка, стрижка газона, уборка в гараже, уборка в машине, Уборка кухонных шкафов, уборка пыли, упорядочение видео, аудио, записи, видеоигр, упорядочение документов, упорядочение и сортировка одежды, пожертвование, рассылка, раздача, упорядочение аптечки и ящиков в ванной, другое. Релаксация и забота о себе. Еще один полезный способ отвлечься заняться расслабляющей деятельностью. Вот несколько рекомендаций. Ванна, маникюр, массаж, медитация, педикюр, прослушивание успокаивающей музыки, солнечные ванны, уход за лицом, чтение книги, другое. Создание волшебного сундучка. Еще одна идея отвлекающей деятельности ⁇ создать сундучок с вашими любимыми предметами ⁇ рисунками, письмами, почтовыми открытками, фотографиями и памятными сувенирами. Эти предметы должны символизировать счастливые, приятные, полные любви, радости и веселье времена. Такой сундучок ⁇ приятное отвлечение, к которому вы можете обращаться, когда вас наполняют негативные эмоции. Я читала о таком в книге «Рабочая тетрадь для подростков, подвергающихся травле». Авторы рекомендуют его как инструмент для поднятия настроения для подростков, пребывающих в унынии. Эта идея на самом деле хороша для представителей всех возрастных групп. Она может помочь вам навести фокус когда вы упускаете из виду все хорошее, что есть в жизни, застряв в эмоциональном тумане. Возможно, вы сочтете нужным сложить в этот сундучок свои фотографии, на которых вы улыбаетесь или занимаетесь любимым делом, совместные снимки с человеком, который вы любите, письма или записки от человека, который благодарил вас за добрый поступок, или выражал одобрение, предметы, которые символизируют приятные переживания или приключения. Авторы книги рекомендуют составить перечень всех предметов и описать значение каждого. Подойдите к делу творчески и адаптируйте идею волшебного сундучка к собственным потребностям. Если вы постоянно в бегах, Найдите хорошенькую косметичку, которая поместится в сумку и наполните ее предметами, имеющими для вас значение. Или храните особую папку в своем кабинете, вложите список этих предметов в бумажник. А еще можно сделать фото этих предметов и хранить их в смартфоне. Все эти варианты дают удобный способ использовать волшебный сундучок когда вам нужно отвлечься от трудных мыслей и эмоций. Ваш личный план отвлечений. Теперь пора создать ваш личный план отвлечений. Прежде чем мы начнем, подумайте о повторяющихся ситуациях, активирующих ваши основные убеждения. Возможно, полезно снова прослушать главу третью. А еще обратитесь к своему дневнику и просмотрите упражнение, выявление поведенческих триггеров и реакции на события-триггеры. В каких ситуациях вы обычно активируетесь? Есть ли конкретное место, где это происходит? Какая-то определенная деятельность, которой вы занимаетесь при этом? Вместо дневника возьмите карточку 8 на 12 см, клейкий листочек или смартфон, И перечислите подходящие виды отвлекающих занятий для выявленных ситуаций. За идеями обратитесь к рекомендациям на предыдущих страницах. Учитывайте, что ваша любимая деятельность может оказаться неподходящей для момента, когда вы нуждаетесь в отвлечении. Например, если вы любите бегать, то, вероятно, не сможете совершить пробежку посреди рабочего дня, даже если очень нужно. Так что включайте в список такие виды деятельности, которые будут уместны для разных ситуаций и обстоятельств. Держите эту карточку в бумажнике или носите с собой смартфон. Теперь вы вооружены планом отвлечений. Вы определили полезные и здоровые способы отвлечься на тот случай, когда зайдете в тупик, И потеряетесь в эмоциональном тумане. Трудные и болезненные эмоции могут подталкивать вас к поступкам, которые вредят вашим отношениям. Они также могут заставить вас застрять в снежном шаре из прошлого. Они способны создавать эмоциональный туман, не дающий разглядеть доступные вам здоровые и полезные поведенческие реакции. В этой главе вы больше узнали о своих эмоциях, способах мириться с ними и дистанцироваться от них. Далее я расскажу вам, как совершить переключение с автоматических поведенческих реакций на обдуманные поведенческие реакции. Путешествие продолжается.